В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесили Роджерс. И хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ в ноябре 1842 года. Автор, якобы описывая судьбу французской грезетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях. Тайна Мари Роже писалась вдали от места зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее, будет, пожалуй, не лишним указать, что признание двух лиц, одно из них выведено в рассказе под именем «Мадам Дюлюк», сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. Есть идеальные сочетания событий, которые развертываются параллельно фактически происходящим. Совпадают они редко. Люди и обстоятельства, как правило, искажают идеальную последовательность событий и в той же мере, в какой она искажена, и последствия их оказываются уже не теми, какими могли бы быть. Так с реформацией вместо протестантства явилось лютеранство. Навалис. Моралиш Ансихтом. Нравственные воззрения. Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное. столкнувшись с совпадением настолько поразительным что разум отказывается признавать его всего лишь игрой случая подобное ощущение ибо смутная вера о которой я говорю никогда полностью не притворяется в мысль редко удается до конца подавить иначе как прибегнув к доктрине случайности или воспользуемся специальным ее наименованием к теории вероятностей теория же это является по самой своей сути чисто математической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 Раскрыв тайну трагической гибели мадам Леспане и ее дочери, Шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместе Сен-Жермен, мы оставили будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира. Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в поговорку. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому, даже префекту. А потому неудивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом,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 была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже. Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари — поразительное совпадение имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза — была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем. И вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, Мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре, на Сау-Стрит. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось 22 года, а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Блан, Андерсон. отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности. Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение, благодаря чарам, бойкой, грезетки, скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у месье блана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Месье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро, ровно через неделю, Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено,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 Примерно через три года после возвращения Мари к матери, ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в сене. Гудзон. У берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль. Уи Хоукин. Столь зверское убийство, в том, что это убийство, никаких сомнений быть не могло,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 Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю, наконец, сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франками. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно.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 уснащая объяснения многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя без сомнения немалую осведомленность. Я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и из-под тишка заглядывая под их зеленые стекла —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 Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 1800 такого-то года. Уходя, она сообщила некоему мусье Жаку Сент-Исташу, Пэйн, и только ему, что наверно провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-эстаж был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки, как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже... больная семидесятилетняя летняя старуха выразила опасение что она уже больше никогда не увидит мари но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания в понедельник выяснилось что мари вообще не заходила к тетке и когда к вечеру она не вернулась ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей где она могла бы оказаться однако узнать о ней что то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения в этот день В среду, 25 июня, некий месье Бове, Кромелин, который вместе с приятелем наводил справки о мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же. Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой — полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитые вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же, как и на всей спине, особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег,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 У нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло, даже если предположить, что Мария Роже бросили в реку не позже, чем через три часа после того, как она ушла из дому, всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток, час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство –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 что Сенто-Сташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и месье Баве, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя Этуаль объявила, что труп был вторично погребен за общественный счет, что близкие Мари Роже отрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, хотя, повторяю, Этуаль утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрения на самого Баве. Редактор в своей статье заявил. «И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б.,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 и, как утверждают родственники мужского пола, он оттёр их в сторону самым странным образом. Он, кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп. Ниже следующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на БВ этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе БВ, заметил замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари». Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Марии стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако «Коммерсель», нью-йоркская Journal of Commerce, газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.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 Ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса матерей была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль,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 Далее в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое. Еженедельник Солей, филадельфийское Saturday Evening Post, повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом. Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель. Под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени.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 Они выглядели так, словно были оторваны и висели на терновнике в футе над землей. Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено. Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Делюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены, неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать, глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Делюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф.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 Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт. Но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того, как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сента-Сташа, жениха Мари.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 от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду.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 именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха. И тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы. В деле мадам Ласпане и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается.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 и отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива, и отыщем ее, отыщем целой и невредимой, то в обоих случаях наши труды пропадут даром, ибо мы имеем дело с Мусье Ге. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный все не труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже. Доводы Этуаль произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их непровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Марии Роже. Несколько утренних газет, начинается эта заметка, обсуждают исчерпывающую статью в номере Этуаль от понедельника. На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора.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 В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего. Я хочу сказать, что предположение, будто Мария Роже еще жива, было подсказано Этуаль неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием, и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье. Прежде всего, ее автор стремится доказать, что между исчезновением марии и обнаружением в реке плавучего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится по возможности сократить этот интервал.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 Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения Этуаль, обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер «экспарте» — односторонний, предвзятый. И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей,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 Он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитор» — Нью-Йоркская коммершиал-эдвертайзер, который пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к утопленникам, ссылаясь на 5-6 случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока указанного Этуаль.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 монитор же его не отрицает и только указывает на исключение, то рассуждения Этуаль сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток. И эта вероятность будет свидетельствовать в пользу Этуаль до тех пор, пока количество примеров, на которые детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.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 Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вдохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях,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 что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов. Он убыстряется или замедляется по множеству причин. Тут могут играть роль жара и холод,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 и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, брошенное в реку вскоре после наступления смерти, рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет. Факт, о котором Этуаль, по-видимому, не осведомлена.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 в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений. Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Баве. В вопросе о волосках Этуаль проявила большую неуклюжесть. Масей Баве, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения употребленного Этуаль искажает слова свидетеля. Он без сомнения указал на какое-то своеобразие этих волосков. Особый цвет, густоту, длину или расположение. Ее нога, пишет газета, была маленькая, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки, ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Месье Баве особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой. Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы Месье Баве, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания, вообще не рассматривая одежды, счесть что его поиски увенчались успехом а если кроме общего сходства он обнаружил бы на руке умершие те своеобразные волоски которые видел на руке мари его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени прямо пропорциональной необычности этой приметы если ноги марии были маленькими и ноги трупа тоже уверенность в том что этот труп именно марии возросла бы не в арифметической но в геометрической прогрессии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 Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки. Не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Марии сложением и внешностью. Нет. Труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор Этуаль при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой,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 Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок. Теория, опирающаяся на качество какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям. А тот, кто располагает явления, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить. Лендер. Примечание автора. Что касается инсинуации направленных против БОВЭ, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений.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 В подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор Этуаль не имеет права обижаться на Мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.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 и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б, указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его БВ возвращения, и, наконец, его твердую решимость не позволять никому другому принимать участие в расследовании. Мне представляется безусловным, что БВ был поклонником Мари, что она с ним кокетничала, и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение Этуаль относительно равнодушия матери Марии и других ее родственников, равнодушие, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению. «А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях коммерсьель?»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 в этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла бы в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она.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 пока мы лишь произвели предварительную разведку но будет весьма странно если широкое ознакомление с прессой которое я намерен предпринять не откроет какие-нибудь второстепенные подробности которые в свою очередь подскажут нам в каком направлении надо вести расследование выполняя поручение дюпена я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности а следовательно и в невиновности Сентесташа.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 хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Месси Блан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной. И что по истечении недели или, быть может, месяца, мы снова увидим ее среди нас. Вечерняя газета, понедельник, 23 июня. Нью-Йоркская экспресс. Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке месье блана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не придаем его гласности.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 Нью-Йоркская Курьер-Энд-Инквайрер. Мы получили несколько писем, цель которых доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Мене. Мене был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик. Но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их.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 Вечерняя газета, вторник, 30 июня. В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз спасения. Руса Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани. Дилижанс, вторник, 26 июня. Нью-Йоркская стандарт.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 чем как результат новых предложений кого-то еще. Нам легче счесть возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным, бегством и вторым, предполагаемым,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 а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние сент сташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой. Но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.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 Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневала и сгнила, что когда ее раскрыли, он весь расползся. Что касается травы, которая выросла вокруг них, и стеблей, кое-где проросших и сквозь них, то эти факты могли быть подчерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой, и никто третий в чаще их не видел.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 И я повторяю, почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными. А поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству солей, они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно. Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «мари-роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко неестественно.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 Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит, или ему чудится, что он слышит,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 Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды. Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от к талии полоса дюймов в 12 шириной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 Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала коммерсиель. И предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы помешать ей кричать. Для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, свободно обернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом. Это довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в Коммерсиель. Полоса шириной 18 дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод — Одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов, в чаще у заставы или в другом месте значения не имеет, держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее. Следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована повязка,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 Показания мадам Делюк не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку отчащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялась даже полдесятка шаек, вроде описанной мадам Делюк. Но шайка, привлекшая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Делюк, Это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Эт хинк и ле ире». Не отсюда ли этот гнев? Но что именно показала мадам Делюк? В трактир валилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинала смеркаться, и переправились на другой берег, как будто в большой спешке. Эта большая спешка могла представиться мадам Делюк, особенно большой, потому что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива, и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их большую спешку, хотя уже начинала смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках. Я говорю, приближалась ночь, так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих хулиганов оскорбила трезвый взор мадам Делюк, когда только-только начинала смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Делюк и ее старший сын Слышали женские крики неподалеку от трактира. Какими же словами мадам Делюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала после того, как совсем стемнело. Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а начинала смеркаться, подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Делюк услышала крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Делюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится. Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка. Но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст,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 Про него мы знаем, что он смуглый молодой человек. Эта смуглота, пресловутый скользящий узел, а также морской узел, которым были завязаны ленты-шляпки, указывают на моряка. Его отношения с разбитной, но разборчивой девушкой позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые Меркьюри, заставляют связать этого моряка с тем морским офицером, который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь. И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявлял о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты. Эта смуглость настолько необычна, что и Воланс, и мадам Дюлук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 из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья. Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю по своей воле, ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все только теперь. И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадение. И далее, вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мари Сесили Роджерс, насколько эта судьба известна, и историей некой Мари Роже, вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари,